В это время вход в съемочные павильоны. Сунок, держа в руках узелок, в который уложены коробки с едой, беседует с охранником. Предъявив пропуск и подтвердив свое право на проход, она выясняет теперь, где ей найти свою сестру. «Павильон 1С, Сунок Си», сверившись со списком на экране компьютера, кто где сегодня работает, говорит охранник. «Вот здесь», подняв голову, он показывает рукою на висящей на стене большой план здания. «А как до него дойти?» Секунды четыре, поизучав план, задает вопрос Сунок. «Просто иди прямо», — говорит ей охранник. «Твой павильон будет предпоследним». «Спасибо, Джесси!» Поклонившись, благодарит Сунок и повернувшись, идет в указанном направлении по широкому проходу, рассчитанному на проезд небольшого грузовика или электропогрузчика. Подойдя к высокой открытой сдвижной двери, ведущей в первый павильон, Она осторожно в нее заглядывает. «Божечки мои!» Спустя некоторое время вслух произносит она, закончив изучать пространство за дверью. «Только подумать! Здесь снимают настоящие клипы, которые показывают по телевизору! И тут работает теперь моя сестра! С ума сойти!» Сказав все это, она качает головой и отправляется дальше, с озадаченным видом. «Нет!» Некоторое время спустя поправляет она себя. «Не работает. Снимается. Вообще обалдеть!» Сунок идет дальше, размышляя о превратностях судьбы, с опаской заглядывая в открытые двери павильонов и смотря на попадающихся навстречу людей, надеясь увидеть знаменитость. Подходя к очередным распахнутым воротам, она слышит молодые мужские голоса и смех. Сунок притормаживает, желая посмотреть, кто там, и внезапно оказывается нос к носу, с ей навстречу компанией молодых людей. «Ой!» – испуганно восклицает она, отшатываясь назад и прижимая к груди узелок, держа его обеими руками. «Оп!» – восклицает парень, идущим первым, тоже прянув от неожиданности назад. «Хён!» – недовольно восклицает идущий следом за ним, на которого тот налетел. «Чего ты скачешь, словно конь?» «Да я сам испугался!» – оправдывается впереди идущий. «Чего ты испугался?» «Девушка!» – озадаченно говорит первый, смотря на Сунок. «Девушка!» – спрашивает его друг, выходя в проход и тоже увидев Сунок. За ним выходят все остальные из его компании. банк – обреченным голосом шепчет Сунок, прижимая к подбородку сжатые кулачки, в которых зажат узелок. «Ну, говори, кто ты такая?» – строго спрашивает один из парней, неспешно оглядев испуганную девушку сверху вниз. «Зачем испугала нашего б Он теперь неделю петь не сможет. Ты кто, сталкер?» «Простите, пожалуйста», — кланясь испуганно лепечет в ответ сынок. «Я совсем не хотела пугать уважаемого б Си. Простите, это вышло случайно». Она опять кланяется. «Я не сталкер», — выпрямляясь, говорит сынок. «Я пришла к сестре, принесла ей еду. У нее сегодня съемки в павильоне 1С». Парни переглядываются. «А кто твоя сестра?» Повернувшись снова к Сунок, спрашивает Б. «Она из Стафа?» «Она из группы Корона. Ее зовут Пак Юнми». «Холь!» – удивленно восклицает второй парень. «Правда, что ли?» «Правда», – подтверждает Сунок. Парни критически оглядывают ее еще раз. «Ты совсем на нее не похожа!» Категоричным тоном выносит вердикт один из них. «Юнми – моя сестра!» – настаивает Сунок. Сыхон! Наклонившись в бок и заглядывая внутрь павильона, кричит парень. Тут какая-то девушка. Говорит, что она сестра Агдан. Где? удивляется тот, выходя в проход. Вот, показывают ему на испуганную сынок. Ты ее знаешь? Не похоже, оглядев несчастную, скептически говорит Сыхон. Наверное, это какая-то фанатка. Меня зовут Пак Сунок, и Юнми моя Тонсен! Разозлившись, что ей не верят и принимают за не пойми кого, громко восклицает Сунок. «И вы нам еще автограф давали в школе Кирин, помните?» «О!» – отклоняясь немного назад, восклицает Сихон и делает круглые глаза. «А теперь похоже! Надо было тебе сразу разозлиться! Твоя сестра тоже так злится!» Парни начинают смеяться. Нахмурившись, Сунок смотрит на зубаскалов. «А что, Агдан сегодня снимается рядом с нами?» спрашивает один из парней, ни к кому конкретно не обращаясь. «Не знал». «Пойдемте, поздороваемся», предлагает один из парней. «Машина ждет», возражает ему другой. «Все равно в агентство едем», возражают ему в ответ. «Плюс-минус 10 минут ничего не решают. Давайте сходим, посмотрим на ее глаза. А то я переживал за эту историю. Хорошо, что все закончилось хорошо. Нужно пожелать Юнми здоровья». «И они ее проводим», – переведя взгляд на Сунок, заканчивает свое предложение говоривший. «Пойдем», – легко соглашается сыхон. «Я тоже хочу посмотреть на ее глаза и пожелать ей здоровья. Юнми – хорошая девушка». «Пошли», – зовут парни за собой Сунок, делая приглашающие жесты руками. «Мы знаем, где павильон 1С». «Спасибо большое, но мне неловко. Я сама». Теряется Сунок от того, что одна из популярнейших музыкальных групп страны так активно набивается к ней в провожатые. «Пошли, пошли!» – не уступают те. «Одна ты здесь потеряешься!» «Так коридор тут вроде один...» Не понимая Сунок, почему она должна вдруг потеряться. «Нам лучше знать!» – говорят ей в ответ и не понимают. «Почему ты споришь с нб «Санбе?» – с сомнением повторяет последнее слово Сунок. «Конечно!» Твоя сестра работает в шоу-бизнесе. Значит, мы ее Сан-Бе, а ты ее сестра. Значит, мы и твои сан тоже, смеются парни. Хорошо, Сан-Бе, спасибо. Клоняется Сунок, не поняв, но не став спорить. Чуть позже. Ну, рассказывай. Строгим голосом требует Юн-Бе у Сунок, идущий в окружении звезд эстрады и от этого находящийся в состоянии некоторого обалдения. О чем? не понимает она. Про свою Тонсен. Какая она? Вы ее не знаете, господин? Я ее видел всего один раз. Нас познакомил Сыхон. Еще чуть позже. Павильон 1С. В комнату для артистов в сопровождении веселых парней Бенг-Бэнг с коробками еды заваливает ошеломленное происходящим с нею событиями Сунок и обнаруживает группу Корона в полном составе, сидящую за столом и занимающуюся поочередной примеркой кольца с большим синим камнем. Увидев живую еще одну звездную группу, Сунок впадает в еще большее ошеломление. «О, Онни!» Обернувшись и увидев Сунок, искренне радуется Юнми. «Привезла?» «Да, вот твоя еда!» Приподняв узелок с контейнерами для переноски пищи, испуганно отвечает та. «Еда!» Радостно виджет Юнми, вскакивая за стола парни привет машет она рукой приветствуя б-бэнг и направляясь к сестре спрашивает вы чего тут вот твою сестру провожали отвечает юнбе и с наклоном головы улыбается замерший за столом короне с удивлением смотрящей на нежданных гостей добрый день нуны провожали пока ее группа ответ наклоняется удивленно спрашивает юнми подходя к конни а чего она такая напряженная вы над ней случаем не издевались «Да ты что?» – искренне возмущаются парни. «Как ты можешь так думать? Дорогу показали, разговорами развлекали». «Сунок, они над тобой не издевались?» – с подозрением спрашивает Юнми, забирая у той узелок с едой. «Нет», – отрицательно трясет головой испуганной Онни. «Конечно, нет». «Смотри», – строго говорит ей Юнми. «Будут приставать? Скажи мне, я разберусь». Сунок растерянно хлопает глазами. Парни смеются. Девчонки озадаченно смотрят из-за стола. «Санбэ!» – восклицает Юнми, поворачиваясь к ним и поднимая рукой узелок с едой вверх. «А когда у нас обед? А то так жрать хочется, что просто переночевать негде!» Парни смеются громче, разглядывая Юнми. «Юнми, дай посмотреть на твои глаза!» – просит один из парней. «Постой спокойно!» «Смотрите!» – разрушает Юнми, поворачиваясь к ним и широко распахивая глаза. «Вау! Фантастик!» восхищенно восклицает проситель и предлагает. «Давай снимешься с нами в клипе, хочешь?» «А что за клип, Санбэ?» Деловито, но без особого ажиотажа от поступившего предложения, спрашивает Юнми. «Ну, следующий наш клип!» неопределенно отвечают ей. Поняв, что идея с клипом родилась только что, Юнми дипломатично отвечает. «Если для меня у вас найдется место...» Буду вам признательна сснб мгновение подумав юнми вспоминает об одном факте и добавляет только я в группе выступаю давайте лучше мы все у вас в клипе снимемся тогда чей он будет смеясь задают вопрос парни ваш или наш мы можем спокойно посидеть в кадре пока вы поете снова на секунду задумавшись предлагает юнми мои с станут украшением вашего видеоряда Юнми поворачивается к столу, за которым сидит ее группа, с изумлением наблюдая, как ей вдруг подкатывают работу. Бэнк-бэнк тоже смотрит в направлении стола, соглашаясь про себя, что да, украшение вполне себе. «А я думал, мы станцуем вместе». Спустя секунду огорчается ЮнБ и, похоже, решив дать задний ход шутливому предложению, которое вдруг стала обретать черты реальности, начинает искать причины для отказа. «Что за клип тогда будет?» «Скучно просто сидеть!» «Пригласите нас в кино!» Повернувшись к нему, внезапно просит Юн Ми. «Кино?» – удивляется Юн Бе. «Какое?» «Понарошку!» – объясняет Юнми в клипе. «Вот такое кино будет!» – уверенно обещает она, протягивая к нему руки со сжатыми кулаками и отставленными вверх указательными пальцами. Поглядев на ее руки, Бэнк-Бэнк переглядываются. «Хотите, я напишу музыку и слова?» С пионерским задором предлагает Юнми. Мы поговорим с нашим менеджером. Подумав, осторожно отвечает лидер группы и, видимо, чтобы не обидеть Юнми отказом, неожиданно предлагает: Напиши пока песню нашему Тессону. У него скоро день рождения. Спойте вместе, сделайте ему подарок. Все разом смотрят на засмущавшегося Тессона. Ой, да ладно вам! Опустив голову и манерно крутя носком кроссовки дырку в полу, отвечает тот. А чего? Возбуждается от пришедшей в голову идеи Сыхон «Двадцать шесть лет! Такое не каждый год бывает!» «И подарок будет отличный! Как, Юнми, напишешь?» Сыхон с ожиданием смотрит настоящую, с озадаченным видом композиторшу. «Ну...» Постепенно наклоняя голову к плечу, неопределенно тянет Юнми, одновременно при этом смотря на Тессона. «Сложно так вот сразу, внезапно!» «И я почти не знаю Санбэ!» произносит она. «Я хороший!» Улыбаясь в 32 зуба и, расставив руки в стороны, говорит тот, рекламируя себя. Все смеются. «Точно!» – подтверждает цехон, хлопая саморекламщика по плечу. «Он всем девушкам нравится!» Все опять смеются. «А кроме девушек, что еще?» Дождавшись, пока смех затихнет, спрашивает Юнми и добавляет. «Я смотрела ваше выступление на Weekly Idol. Тысон отлично танцевал!» «Да ты чего?» Удивляется сыхон, поворачиваясь к ней. Ты сон танцует лучше всех, не знаешь, что ли? Приподняв брови, Юнми смотрит на тысона, словно что-то вспоминая.